«Кто-то идиот», идет! сказал мальчик полосанным голосом. Если сравнивать с другими детьми его возраста, его голос был низким и слабым. Однако ужас, что принесла его фраза, был вполне реален. «Кто-то идиот», идет! снова сказал мальчик и поднялся. Не обращая внимания на направленные на него взгляды, мальчик пошел прочь от скалистого участка. «Кто идет? спросил полицейский, хлопая глазами как безумный. «Это они? пожиратели площадки?» «Или это смотрители?» «Не говори чепухи!» – крикнул шериф. «Здесь нет ничего подобного. Это просто бабушкины сказки!» «Тогда как насчет того?» – спросил воин. Остановившись в пяти метрах от группы, мальчик повернулся лицом к западу, а воин был позади него. Все, кроме заключенного, поднялись и посмотрели в том направлении. Территория к западу была скрыта желтым облаком пыли, кружащимся песком. Из него показалась черная фигура, примерно в 500 ярдах. Сквозь толщу песчаного облака сложно было сразу сказать, человек это или монстр, однако с его приближением все увидели, что это был человек, мужчина, и он был неземной красоты. Сначала фигура казалась тонкой, как травинка, она сразу же приняла отчётливый человеческий облик. Стали видны широкополые дорожные шляпы и черный плащ, что он носил, сидельные сумки и элегантный меч за плечом, и наконец он остановился перед группой, Все менее чем за 10 минут, и все это время они просто стояли не в состоянии пошевелить мускулом. Словно их кости были расплавлены неземной аурой, что источал этот человек его красотой. Выбивая песок из своего плаща левой рукой, он тихо сказал «Яди». Вся его фигура казалась закутанной во мрак. «Как ты можешь заключить по ситуации с воздушным автобусом «Мы выжившие», — сказал шериф. Для представителя группы он был идеальным кандидатом. «Знаешь, мы как раз собирались отправиться на восток. Я не знаю, можно ли считать, что тебе повезло или нет. Я шериф из округа Валькен, зовут Шрайф. Я Мария». Хотя она смотрела вверх, голос и взгляд женщины были рассеянными. Но ничего нельзя было поделать, когда имеешь дела с этим молодым мужчиной. «Я Джен, и как ты можешь увидеть, я бродяга». «Я Францис стол а это моя жена Белла», — сказал пожилой мужчина. Пожилая женщина смотрела на молодого человека так, словно он ей снился. Глаза Ди остановились на мальчике, который опустил голову. «Как тебя зовут?» – поинтересовался Ди. Это было чудесным событием и вызвало еще одно чудо. Всё ещё, глядя в землю, мальчик начал шевелить губами, и они произнесли чистое слово «Тата». «Будь я проклят!» – сказал Джен, на радостях разводя руками. «Я подумал, что в его голове нет мозга, но он может говорить и все прочее. Чёрт, я думаю, ни один человек не смог бы сопротивляться, отвечая на вопросы такого красавчика, как ты. Красавчикам и плачущим детям принадлежит вся удача в мире». «Это красивое имя», — сказал Ди, прежде чем посмотреть на самого странного участника группы «Фигуру в капюшоне». «Он заключенный, брезгливо сказал шериф. Не было нужды говорить об этом кому-то, но он сказал... Он даже не понял, что сделал это из страха. «Мы перевозили его в столицу для передачи исследовательскому центру. В любом случае он накачан наркотиками. Не тревожьте его!» «Не сообщай гражданским больше информации, чем нужно, шериф!» Сказал полицейский, останавливая его. «Вокруг этого парня странная аура. Он необычный путешественник. Что-то такое. И что ты здесь делаешь?» Спросил полицейский. «Мой конь пал. А что до моей работы...» Он охотник на вампиров. В мире исчезли все звуки, когда они все разом уставились на Ди, казалось, даже ветер умолк. В тот момент все они подумали, да, это именно то, чем он является. Глаза Ди обратились к говорившему мужчине. Охотник на вампиров Ди. Это большая честь встретить тебя. Я воин Берг. Я слышал о тебе. Тогда это еще большая честь. Сказал Берг. Улыбка расплылась по его бородатому лицу, а затем исчезла. На этом приветствие охотника на вампиров с воином закончилось. Денев значей повернулся к полицейскому, и тот попятился. «Я — офицер Вейтсман, сопровождаю заключенного в поездке в министерство полиции!» «Быстро уходите отсюда!» — сказал Ди, он посмотрел на восток. И вот он говорил, что у него нет ни малейшего интереса к группе. «Враг скоро будет здесь, и разговоры о безопасности этого места ложны». «Правда?» – спросил шериф, оглядываясь вокруг. «Не скармливай нам это дерьмо! Мы здесь ничего не увидели!» – запротеставил Вейтсман, кружа перед охотником. «Будь по-твоему!» Оставив им эту фразу, Ди пошел прочь. «Подожди! Я и Мария идем с тобой!» – крикнул Джен, но Ди не остановился. «Минуточку! Не говори за меня!» – сказала Мария, ее дыхание явно отдавало алкоголем. «Эй, я знаю, что говорю!» «Я делаю то, что делал уже 10 лет. Когда положение становится таким, я знаю, на что рассчитывать. И без всяких сомнений, это тот, тот парень. Пойдем, малыш, идем с нами!» Кто-то не двинулся. Красота, что вернула мальчику человечность на мгновение, сейчас была в добрых 50 ярдах от них. Для Джена не было проблемой бросить его. «Ладно, это твой выбор. Кто-нибудь присмотритесь за этим ребенком. Он в ваших руках. Эй, кто-нибудь ещё идёт?» Спросил он, схватив свой простой дорожный чемодан и поднимаясь на ноги. После тщательных раздумий поднялся старик Франц. «Мы идем с тобой. Пойдем, дорогая!» Сказал он, беря за руку. «Хорошая идея», — добавил Берг, закидывая на плечи свой вещмешок. «Минуточку!» — крикнул Вейцман. Его лицо побледнело. «Мы те, кто защитит вас, не какой-нибудь головорез или охотник, взявшийся неизвестно откуда. Разве вы не понимаете? Уходить отсюда опасно. Как мы сможем спасти вас, если...» Видимо, шериф Шараев устал выслушивать протесты молодого полицейского, потому что попытался успокоить его. «Это бесполезно. Но что ты собираешься делать? Остаться здесь? Я помогу тебе, если так. Я думал, ты только что сказал, что мы должны идти». С отвращением, глядя на тех, кто поспешил вперед, Вейцман топал ногами на месте, проверяя крепость ботинок. «Прежде чем уйдем, давай похороним пилота», — сказал шериф, не глядя на приплясывание молодого человека. Вскоре три фигуры отправились в погоню за остальными, которые уже скрылись из виду, и когда тишина укрыла скалистую площадку, произошло нечто странное. Хотя никого это и не могло побеспокоить, голоса мужчин и женщин, а также шум ветра и прочие звуки были отчетливо слышны в безлюдной пустоши. Конечно, это были голоса выживших, которые примерно с час назад говорили друг с другом, а также все те же звуки, это была безупречно точная реконструкция прошлого. Затем прекратился звук лопаты, молитва, которую исполнял голос шерифа, затихла, и офицер Вейцман признал «Хорошо, пойдем! В то же время другой голос, которого не слышали двое полицейских, повторился. Это был глубокий, насмешливый голос, выражавший чистый восторг. Было ясно только одно. Источником этого голоса не был человек. Ни один человек не мог так смеяться. После этого шаги трех людей эхом отразились от земли и разнеслись по пустыне. «Они идут за нами, как я и думал, в вшивые бродяги», — сказал хриплый голос. «Он шёл от левого бедра Ди». Голос продолжал увещевать, говоря, «Это твой промах, знаешь ли? Ты единственный, кто заставил эту бесполезную шайку совершить такое. Ты не должен был говорить тем, что здесь опасно. Разговоры об этом не принесут пользы. Эти клоуны считают, что избежали ада смерти в аварии и бросились в ад другого рода. И это в миллион раз опасней». Ди шел вперед, не говоря ни слова. Когда наступил вечер, ветер изменил направление и стал таким холодным, что мог бы заморозить любого. Одно это могло усложнить выживание любого живого существа, но это не была обычная пустошь. Вскоре после этого хриплый голос спросил. «Ты слышал это?» Ответа не последовало. Молчание было равносильно согласию. «Но это флейта? Боже!» «Вверху и внизу, справа и слева, я слышу, что звук идет отовсюду. Нужно много людей, чтобы собрать этот чёртов оркестр». «Их только двое», — просто сказал Ди. «Не может быть!» Ответил хриплый голос и замолчал, затем через секунду добавил. «Ты прав. Ты правда пугающий тип, знаешь ли?» «Верно как ад, что ты единственный, кто сможет выполнить эту работу на площадке, где погиб твой конь, как только мы попали в это место. Как далеко находится крепость?» «Еще 50 миль. Мы должны прибыть туда завтра. Конечно, тогда начнутся реальные проблемы». Чавкая хриплый голос добавил. «Для тех клоунов будет лучше умереть по дороге». Голос замолчал. Ди остановился. Даже под полуденным солнцем его лицо было холодным, как лед, и он продолжал смотреть вперед. «Звук как шагов пропал!» — сказал хриплый голос. «Чёрные волосы мужчин развивались на ветру, как сочная трава прерий. Черные волосы мужчин развивались на ветру, как сочная трава прерий. Итак, что ты собираешься делать? Ты собираешься спасти их?» Прежде чем голос прекратил дразнить Ди, охотник снова продолжил путь.